Глава 42. По скользкой дорожке. Недели две я не слышал никаких новостей о моем бывшем друге, профессоре Разорбаке и его Таната Машине. Должен признаться, я был сильно разочарован. Рауль, кумир моей юности, начал воплощать свои фантазии, а я не испытывал ничего, кроме отвращения. Я даже думал, не сдать ли его полиции, Если в экспериментах со смертью вместо морских свинок участвуют люди, Рауле следует обезвредить? И все же я не сделал этого в память о нашей старой дружбе. Я повторял себе, что если Рауль, как он сам утверждает, получил поддержку главы государства, значит, ему предоставлены необходимые полномочия. «Вы нам нужны», — сказала медсестра, и эта фраза меня преследовала. «Для чего?» чтобы убивать людей. Достаньте нам цианистого калия и крысиного яда, и до свидания. Но ведь я дал клятву Гиппократа. Я спасаю жизни, а не наоборот. Когда Рауль вновь объявился, я хотел сказать ему, что не желаю больше слышать ни о нем самом, ни о его экспериментах, но что-то меня остановило. Может быть, наша старая дружба, а может, слова медсестры, все еще звучавшие в моих ушах. Рауль пришел ко мне домой. Он выглядел постаревшим и сдерганным. Видно было, что он давно не спал. Он прикуривал одну за другой тонкие сигареты с ментолом, делая не больше пары затяжек подряд. «Мишель, не осуждай меня». «Я не осуждаю, но я пытаюсь тебя понять, и не могу». «Кому важен человек по имени Рауль Разорбак? Важен только проект». «Он важнее всего. Это величайшая задача нашего поколения. Все это шокировало тебя, но послушай. Всех наших предшественников современники считали чудовищами. Веселый писатель Рабле по ночам ходил на кладбище и выкапывал трупы» он изучал анатомию ради того чтобы медицина шла вперед хотя в те времена такие занятия считались преступлением но именно благодаря ему стало ясно как работает система кровообращения и теперь мы спасаем жизни переливанием крови мишель если бы ты жил в то время что бы ты ответил раблей если бы он попросил тебя о помощи я задумался сказал бы ладно ответил я наконец — Ладно, потому что его пациенты были мертвы. — Но твои подопытные кролики, Рауль. — Ведь твои тонатонавты — самые настоящие кролики. Они ведь живые, а ты делаешь все, чтобы умертвить их. — Или я ошибаюсь. — Да или нет. В длинных нервных пальцах Рауля щелкала зажигалка, но огонь не появлялся. Или у него слишком дрожали пальцы — Или кремень совсем истерся? — Нет, не ошибаешься, — сказал он наконец. Из пяти тонатонавтов двое уже умерли. По глупости. Просто от того, что я не врач и не знаю, как их реанимировать. Я умею погрузить сурков в анабиоз и потом вернуть к жизни. Но когда дело касается людей, я бессилен. Я понятия не имею, как рассчитать точную дозу анестетика И я прошу твоей помощи. Мне нужны твои знания и твоя изобретательность». Я протянул ему спички. «Да уж, анестезия — это моя специальность. Но вот отправлять людей в кому — это совсем другое дело». Рауль встал и прошелся по комнате. но ну подумай тогда, придумай что-нибудь. Ты мне нужен, Мишель. Однажды ты мне сказал, что я всегда могу на тебя рассчитывать. Вот и настал такой день». «Ты мне нужен, Мишель, и я прошу тебя о помощи!» Конечно же, я хотел ему помочь, как в старое доброе время, вместе против дураков. Но на этот раз никаких дураков не было. Он решил бросить вызов чему-то холодному и неизвестному, что называют смертью. При одном только упоминании о ней люди осеняют себя крестом. А он отправляет от Патрес к працам несчастных, которые поверили ему. Делает это из чистого любопытства, потому что ему не дает покоя то, что случилось с его отцом, или чтобы потешить самолюбие исследователя нового мира. Рауль, мой друг Рауль, кладнокровно убивал людей, которые не сделали ему ничего плохого. Убивал во имя науки. Все во мне кричало Безумец. Он же смотрел на меня ласково, как старший брат. Знаешь китайскую пословицу? Тот, кто задает вопрос, рискует прослыть глупцом на пять минут. Тот, кто не задает вопросов, останется глупцом на всю жизнь. Я решил сражаться его же оружием. Есть еще более известная фраза, иудейская. Не убей. Это одна из десяти заповедей. Ты найдешь ее в Библии уль прекратил расхаживать из угла в угол и крепко схватил меня за руки его ладони были горячими и влажными он впился в меня взглядом они забыли добавить еще одну не умирай в невежестве согласен возможно 5 10 50 человек умрут но ради чего если у нас все получится мы узнаем что такое смерть и люди перестанут ее бояться Те парни в спортивных костюмах, которых ты видел в лаборатории, заключенные. Это тебе известно. Но знаешь ли ты, что они еще и добровольцы? Я их специально отбирал. Всех их объединяет одно пожизненное заключение, и каждый из них писал президенту прошение о замене этого приговора на смертную казнь. Они предпочли умереть, чем гнить в тюрьме. Я просил больше 50 таких человек. Оставил только тех, кто, как мне показалось, искренне хотел расстаться с жизнью, которая им ужасно чертела. Я рассказал им о проекте «Парадис», и они тут же загорелись. — Потому что ты их обманул, — сказал я, пожимая плечами. — Они же не ученые. Они понятия не имеют, что у них девяносто девять целых девятьсот девяносто девять тысячных процентов шансов лишиться шкуры в твоих экспериментах. И они все равно боятся смерти, даже если говорят, что нет. Все боятся смерти. Рауль еще раз меня встряхнул, на этот раз сильнее. Мне было больно, но он не обращал внимания на мои попытки освободиться. Я их не обманывал. Никогда. Они знают о риске. Знают, что многие умрут, прежде чем кому-то из них удастся вернуться из комы. Это будет первопроходец». Он сделает первый шаг в завоевании мира мертвых. Это как лотерея. Много неудачников на одного выигравшего. Рауль сел, схватил бутылку виски и налил полный стакан. Снова закурил. «Мишель, даже мы с тобой когда-нибудь умрем. И вот перед смертью мы себя спросим, что же мы сделали в жизни» что-нибудь исключительное, оригинальное. — Давай проложим новый путь. Если нам не удастся, другие проложат. Танатанавтика только зарождается. Его упрямство привело меня в уныние. — Ты одержим невозможным, — вздохнул я. — Невозможно? <рискотворил> Именно это говорили Христофору Колумбу, когда он утверждал, что яйцо может стоять. Я горько улыбнулся. — Ну, это просто. Достаточно стукнуть яйцом об стол. — Да. — Но он первый это сделал. Я предлагаю тебе задачку. Она тебе покажется такой же невозможной, как и загадка о Колумбовом яйце. Он вытащил из кармана пиджака записную книжку и карандаш. — Можешь начертить круг и поставить точку в центре, не отрывая карандаша от бумаги? Чтобы я лучше понял, Рауль сам нарисовал круг с точкой посредине. — Вот так, но не отрывая карандаша, — велел он. «Это невозможно, и ты сам это знаешь». «Не сложнее, чем поставить яйцо или чем завоевать континент мертвых». Разглядывая круг с точкой, я задумчиво спросил. «Ты, правда, знаешь решение?» «Да, я тебе сейчас покажу». «Этот самый момент и выбрал мой дорогой братец Конрад, чтобы ввалиться ко мне в квартиру без предупреждения». Дверь была не заперта, а он, понятное дело, не потрудился даже постучать. «Привет, компании!» — жизнерадостно объявил он. Я не испытывал ни малейшего желания продолжать разговор в присутствии моего брата Кретина. «Сожалею, Рауль, но твое предложение меня не интересует. А твою задачку без обмана решить нельзя». «Маловерный!» — воскликнул Рауль. Бросив визитную карточку на столик, он добавил «Если передумаешь, позвони». С этими словами он удрал, даже не попрощавшись. — Я, кажется, знаю этого типа, — заметил мой брат. — Здорово, Конрад! — начал я так, словно был жутко рад его видеть. — Как твои делишки? На фонтан моего красноречия тут же иссяк, и я начал отчаянно скучать. Пришлось во всех подробностях вникать в делишки Конрада. Он занимался импортом и экспортом всего, что можно запихнуть в контейнер. Разбогател, женился, двое детей, купил отличную корейскую спортивную машину, просто супер, играл в теннис, посещал знаменитые салоны, а в любовницах у него была компаньонка по бизнесу. Конрад с удовольствием разглагольствовал о последних событиях своего счастливого бытия. Он чуть ли не даром приобрел несколько полотен известного художника, купил коттедж на морском побережье в Британии и добро пожаловать, когда мне захочется помочь ему с ремонтом. Его дети отлично учились. На моем лице застыла улыбка, но еще пара таких замечательных новостей я не смогу больше сдерживаться и от души врежу ему кулаком по физиономии. Ничто так не раздражает, как везение других. особенно на фоне собственных неудач. Три-четыре раза в неделю мне названивала мать. «Ну что, Мишель, когда же ты мне, наконец, скажешь что-нибудь хорошенькое? Пора обзаводиться семьей, посмотри, как счастлив Конрад!» Но этого ей было мало. Она перешла к активным действиям. Однажды, к моему великому удивлению, она предложила мне дать в газету объявление о знакомстве. «Знаменитый врач, богатый, интеллигентный, элегантный и одухотворенный, ищет женщину с такими же качествами». Ну или что-то в этом роде. Я был вне себя от бешенства. Я все думал о загадке Рауля, а Конрад продолжал излагать подробности своей счастливой жизни. Он описал каждую комнату своего бретонского поместья и рассказал, как обвел вокруг пальца местных жителей, чтобы заполучить его за четверть цены. Ох уж, это его снисходительная улыбка! Чем дольше он болтал, тем отчетливее звучало в его голосе снисхождение. «Бедный Мишель, — видимо, — думал он, — столько учиться, чтобы влачить такую одинокую, печальную... И жалкую жизнь. Да, это правда. В ту пору жизнь моя была хуже некуда. Я жил один, по-холостяцки, в крошечной квартирке на улице Реамюра. Больше всего меня тяготило одиночество, и работа уже не приносила мне удовлетворения. По утрам я приходил в больницу просматривал карты пациентов, которым предстояла операция, готовил растворы, втыкал шприцы, глядел на экраны мониторов. Я все еще не стал знаменитым анестезиологом, верховным жрецом в белых одеждах, и мечты, которые когда-то очень давно появились у меня после посещения больницы святого Людовика, были все так же далеки от исполнения. Медсестры носили одежду под халатами, Некоторые были свободны, но соглашались на секс исключительно в надежде выйти замуж за врача, чтобы больше не работать. Моя профессия не принесла мне ничего, кроме обманутых надежд. В глазах начальников и подчиненных у меня не было никакого авторитета, а равные меня игнорировали. Я был всего лишь полезной вещью, рабочим винтиком с одной единственной функцией «тебе дают пациента», Ты его усыпляешь, его оперируют, и все по-новой. Не здравствуйте, не до свидания. Конрад трещал, как сорока, а я думал, должно быть что-то еще. Не такое, как моя нынешняя жизнь и Конрадово благополучие. Определенно есть что-то еще. Как же нарисовать круг и обозначить его центр, не отрывая карандаша от бумаги? Невозможно. Решительно невозможно. Я был несчастен, а Рауль ушел, забрав с собой свою одержимость, страсть, приключение оставив меня в объятиях одиночества и отвращения к самому себе. На столике, словно мираж, белела его визитная карточка. Круг и точка в центре. Невозможно.